В один из таких дней Двенадцатилетний сын Мэнерса, Хин Заметив, что отцовская лодка Бьется под мазками о сваи, ломая борта Пошел и сказал об этом отцу Шторм начался недавно Мэнерс забыл вывести лодку на песок Он немедленно отправился к воде Где увидел на конце мола Спиной к нему стоявшего куря Лангрена На берегу, кроме их двух,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 Увлекаемым в штормовую даль было не больше десяти сажен, еще спасительного расстояния, так как на мостках под рукой у Лангрена висел сверток каната с вплетенным в один его конец грузом. Канат этот висел на случай причала в бурную погоду и бросался с мостков. «Лангрен!» — закричал смертельно перепуганный Мэнерс. «Что ж ты стал, как пень? Видишь, меня уносит! Брось причал!» Лангрен молчал, спокойно смотря на метавшегося в лодке Мэнерса. Только его трубка задымилась сильнее, и он, помедлив, вынул ее изо рта, чтобы лучше видеть происходящее. «Лангрен — Лангрен! — взывал Мэнерс. — Ты ведь слышишь меня! Я погибаю! Спаси! Но Лангрен не сказал ему ни одного слова. Казалось, он не слышал отчаянного вопля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 Он был подобным пароходом «Лукреция», шедшим в кассет. Простуда и потрясение ужаса прикончили дни Мэнерса. Он прожил немного менее 48 часов, призывая на Лангренов все бедствия, возможные на земле и в воображении. Рассказ Мэнерса, как матрос следил за его гибелью, отказав в помощи, красноречивый тем более, что умирающий дышал с трудом и стонал,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 Он не обращал на это внимания. Также, казалось, он не замечал и того, что в трактире или на берегу среди лодок рыбаки умолкали в его присутствии, отходя в сторону, как от зачумленного. Случай с Мэнерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которой пала и на соль. Девочка росла без подруг. Два-три десятка детей ее возраста, живших в Коперне, пропитанный как губка водой, грубым семейным началом, основой которого служил непоколебимый авторитет матери-отца, переимчивый, как все дети в мире, вычеркнули раз навсегда маленькую осоль из сферы своего покровительства и внимания. Совершилось это, разумеется, постепенно, путем внушения и окриков взрослых,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 терзается угрызениями преступной совести. Играя, дети гнали соль, если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили тем, что будто отец ее ел человеческое мясо, а теперь делает фальшивые деньги. Одна за другой наивные ее попытки к сближению оканчивались горьким плачем, синяками, царапинами и другими проявлениями общественного мнения.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 Словом все басни, кратающие досуг моряка в штиле, или излюбленном кабаке.